Глава 82. «Я не понимаю. Я просто не могу. Я не могу этого понять», — сказала Петрова, когда немного пришла в себя. Когда встала на ноги, ударила кулаком по стене, здоровым кулаком, единственным кулаком, левая рука болела. Она распухла и пульсировала от плеча до запястья. В кисти она ничего не чувствовала, и это было ещё хуже, чем пульсация. «Объясните мне!» — потребовала она. — Объясните мне эти кадры! У нее были дела поважнее — транспортник и военный корабль, которые неумолимо приближались. Но сейчас она не могла даже думать об этом. Она открыла устройство для воспроизведения голограмм. Видеозапись она просмотрела уже дюжину раз. На ней Паркер стоит на мостике и объясняет ей, что произошло. Пытается разобраться, что за лес вокруг вырос. — Вот он! — показала она. Оленю не нужно было смотреть на видео. В конце концов, это он передавал запись на ее терминал. Он наклонил голову к палубе, словно пил воду из прозрачного лесного бассейна. Никакого бассейна, разумеется, не было. «Как я уже говорил, у меня нет объяснений. Это явно видеозапись голографического изображения. Вы разговаривали с голограммой». «Это... это невозможно», — настаивала она. «Я видела его, я была рядом с ним, я... я прикасалась к нему». Она была уверена в этом. Она должна была обнять его или ударить по руке или просто положить руку ему на плечо в какой-то момент. Она вспомнила, как он гладил ее по плечам, и его руки были холодными. «Я прикасалась к нему, я прикасалась к нему», — повторяла она. «Покажите мне видеозапись с... с... с...» Она попыталась вспомнить, когда это произошло. Когда он коснулся ее в ответ, и это было так приятно, и они почти говорили о своих отношениях, Вели себя по-человечески. «Покажите мне записи нашего общения, все, что у вас есть». А кто он подчинился? По всему мосту появились экраны. «Думаю, вам следует кое-что знать. На мосту и во всех помещениях установлены проекторы. На капитанском мостике и по всей палубе». «Что?» «Я могу показать журнал, в котором указано, что эти проекторы были активны во время всех этих зафиксированных случаев. Один за другим вспыхивали экраны. На экранах было видно, как Паркер прикасается к её спине. Зачёсывает волосы за ухо, прикасается к локтю. Она не помнила ей половины этих моментов. «Вы прикасались не к человеку. Вы прикасались к жёсткой световой симуляции человека», — сообщил Актуон. «Мне очень жаль. У меня сложилось впечатление, что это не то, что вы хотели услышать». «Тебе очень жаль», — Петрова повернулась и уставилась на Джана и Плута жан выглядел таким же растерянным, как и она. Робот был одет в одно из своих зеленых паучьих тел, такое же, как когда он спасал ее от эвредики. У него не было ни лица, ни тем более выражения. «Нет», — сказал Джан, — «я наблюдал за его тренировками, он постоянно делал подтягивания и…» Я видел, как он прислонился к стене, и появились экраны, на которых было видно, как Паркер выполняет все эти действия. А еще экраны демонстрировали записи в журнале, указывающие, когда система жесткого света была активна. Глаза жана расширились. Петрова уставилась на него, желая, чтобы он что-то сказал, но он просто молчал, как рыба. «Голограмма может выглядеть так, будто она тренируется. Это еще ничего, но она не может... не может...» Она прокрутила в голове все воспоминания, связанные с Паркером. Каждый раз, когда она видела, как он делает что-то, чего не может сделать голограмма, И ничего не вспоминалось. «Как это вообще возможно?» — спросила она. «Как? Корабль просто спонтанно сгенерировал голограмму, которая всё это время выглядела точно так же, как его мёртвый капитан, и даже не удосужился упомянуть об этом факте? Как корабль мог сделать это, даже если бы захотел, создать голограмму, которая была бы настолько реальной, что обманывала меня всё это время?» «Плут что-то говорил о процессорах Эктеона», — заметил Джан что они гораздо мощнее, чем нужно. О чёрт, сказал он, как будто только что вспомнил о чём-то. Паркер исчез, когда мы снова запустили Актуона. Это произошло в одно и то же время, верно? Потому что для прививки Актуона от Василиска нам пришлось использовать всю его вычислительную мощность разом, значит, у него не осталось ничего для Паркера. Я думаю, я думаю, может быть, мы удалили Паркера. Вот дерьмо, сказал Плут. Вот дерьмо повторила вслед за ним Петрова. это всё, что вы можете сказать? Мы только что потеряли члена команды. Один из трёх людей на этом корабле был просто стёрт. И всё, что вы можете сказать... Всё, что вы...» «Петрова», — позвал Джан, — «вы в порядке?» В уголках её глаза блестели слёзы. Она вытерла их рукой. «Он был здесь, а теперь его нет. Я не могу. Я не могу принять это. Я не могу в это поверить. Он был здесь. Я видела его. Я говорила с ним. Она нуждалась в нём. Он был так нужен ей, особенно в самом начале. В первые несколько минут после того, как она очнулась голая и истекающая кровью, в обломках своей криокамеры, она услышала его голос. Она услышала его голос, и это всё изменило. Это помогло ей найти в себе силы двигаться, чтобы добраться до безопасного места. А потом «Он спас меня! Он спас меня от ивредики!» Без Паркера она была бы мертва, вот только на самом деле это был вовсе не Паркер. «Зачем ты это сделал?» Она подошла к аватару оленя и посмотрела ему прямо в глаза. Она попыталась схватить его за морду и подтянуть к себе. Разумеется, ее рука прошла сквозь голографическую плоть. Ей показалось, что она схватила горсть холодного желатина и отдернула руку. «Почему?» «Простите», — сказал ей Актуон. «Это был не я». «Что, мать твою?» — воскликнула она. Я не генерировал голограмму капитана Паркера. Да и не мог. Я находился не в сознании в тот момент, так как был слишком занят перезагрузкой. Тогда кто?» Она обвела взглядом мостик, посмотрела на Джана и Плута. Ни один из них не ответил. Ни один из них даже не взглянул на нее. «Это невыносимо!» произнесла она и убежала.